Вечером на профсоюзном собрании Гриша попросил слово и сказал, что говорить он будет не по теме собрания, что по судну распространяется зараза, которая мешает ему работать, что ничего особенного нет в том, что его жена познакомилась в альбатросе с женой радиста, что они потом подружились, так как живут близко, что у их жен одинаковые размеры, А он, Гриша, не знает никаких размеров, не может их запомнить, путает часто и привозит жене неподходящие вещи. Поэтому она и послала ему радиограмму, в которой просит узнать размер бюстгальтера у радиста, потому что радист знает точные размеры и что он, второй помощник капитана, пользуется тем, что тут сейчас собрался весь экипаж, и хочет всех разом обо всем этом информировать и на этом поставить точку. Предсудкома берет слово и горячо заверяет Гришу, что никто никакой заразы не распространял, ничего не начинал. Ничего особенного нет в том, что другой мужчина знает размер бюста твоей жены. Такое у всех может случиться. И все понимают, как тяжело переживают жены, когда привезешь ей хорошую заграничную вещь, а вещь не лезет или, наоборот, болтается, как на вешенке. И если у радиста записаны размеры, а бюсты их жен адекватный, то это очень хорошо и удачно получилось у них с радистом. Такое совпадение экипаж может только от всей души приветствовать. И пусть Гриша работает спокойно. Всю следующую неделю... Гриши, который выполнял общественную нагрузку, консультируя заочников средней школы по математике, приходили матросы и мотористы с просьбой объяснить вывод формулы пи квадрат Есть Гриша перестал и вздрагивал даже при упоминании мер длины, а, как известно, грузовому помощнику без этих мер обойтись совершенно невозможно. Последний штрих, который увёл Гришу с флота, заключался в том, что на подходе к Ленинграду он увидел на ноке фокорея серый бюзгальтер, поднятый туда на сигнальном фале, причем фал был продернут до конца и обрезан. Так они и швартовались под этим непонятным серым вымпелом. И только через несколько часов один отчаянный таможник-верхолаз смог на фокарей добраться, потому что таможенники не имеют права оставлять без досмотра и гальтер Вдруг в него валюта зашита. Но оказалось, что ничего в безгальтере зашито не было, и весь он вообще представлял собой сплошную дыру, ибо принадлежал раньше дневальной тете Клаве, которая давным-давно использовала его как керосиновую тряпку. Тетя Клава, как ты понимаешь, не имеет никакого отношения к научно-технической революции. И ты, Витус, тоже, как это не прискорбно, не имеешь к ней отношения. Не ощущается в тебе находчивость. Ты уже старый туповат, хотя, может быть, неплохо образован для среднего судоводителя. Не бывать нам уже технократами, — мрачно закончил Ниточкин.